Глава 84. В четверть третьего позвонила Карла и сказала, что благополучно добралась до Гамбурга и сейчас поедет в больницу, чтобы еще раз увидеть отца. «Хорошо», — сказал Энрико, — «будь мужественный и позвони завтра вечером, ладно?» «Да, конечно, позвоню», — прошептала Карла, «и, пожалуйста, не забывай, что я тебя люблю». И положила трубку. Энрико отключил телефон. У него есть полтора дня покоя до следующего звонка. Все произошло совершенно неожиданно. Вчера в обед перед его дверью вдруг появилась Фиама. значит все всё-таки выполнила свою угрозу зайти в гости, старая сучка!» — подумал Энрику и приветливо улыбнулся. «Фиама, как чудесно, что вы заехали!» — радостно сказал он. «Что я могу вам предложить?» Фиама внимательно осматривалась вокруг. Для нее не было ничего более интересного, чем чужие дома. Она, как губка, впитывала в себя каждую деталь дома и составляла собственное представление о его хозяине. Ей не терпелось посмотреть, как живет этот симпатичный итальянец, но она не могла найти предлог, чтобы зайти и удовлетворить свое любопытство. Сегодня утром ей помог случай в облике почтальона из Амбре, который держал в руке телеграмму и не знал, как добраться до Казамерия. Энрику и Карло до сих пор забирали свою корреспонденцию с почты. Фиама взяла телеграмму и нежным голоском сообщила, что в каза Мэри живут ее друзья, и что она сразу же поедет туда и отдаст им телеграмму. Почтальон был очень доволен и уехал назад в Амбру, а Фиама пошла в дом, чтобы накраситься и надеть что-нибудь особенное. Карло и Энрико сидели под фикусом. Вы фантастически выглядите, соврал Энрико, и Фиама пришла в восторг. Этот мужчина нравился ей все больше и больше. Карла принесла персика сок и воду. «У вас здесь прекрасно», — сказала Фиама. «Просто невероятно, что вы сделали из этого дома, точнее говоря, из этой руины. Я могу это оценить. Я еще помню, как все выглядело, когда здесь жили старая Джульетта и Алора». «Алора, Алора», — задумался Энрико. «Похоже, я ее не знаю». «Может быть», — ответила Фиама. «Но вы ее определенно хотя бы раз видели. Она очень худая и, кажется, намного моложе, чем есть на самом деле. У нее торчащие светлые волосы, и она говорит одно единственное слово — Алора». Теперь Энрику все стало ясно. Значит, та ведьма, которая следила за ним, когда он работал, и которую он чуть было не насадил на вилы, и была Алорой. Сейчас, когда он узнал, что она здесь когда-то жила, Он даже в какой-то мере мог понять, почему она наблюдала за ним. «Прекрасная погода сейчас. Осень. Даже лучше, чем летом. Надо наслаждаться каждой секундой, проведенной на воздухе». «Верно, но у нас еще очень много работы. До зимы Энрику хочет закончить дом», — сказала Карла. Фиама была ей абсолютно несимпатична, и она этого не скрывала. «Ах», — сладко улыбнулась Фиама в сторону Энрико, — «у вас так чудесно» что я чуть и не забыла, зачем пришла. Вот, почтальон дал мне телеграмму. Карла Роде, почернуто, медленно прочитала она. Это вы? Да. Карла взяла из рук Фиамы телеграмму, вскрыла ее и пробежала взглядом. Это от моей сестры, сказала она глухим голосом. Папа умер. Мне нужно возвращаться в Германию. И она убежала в дом. Энрико перевел Фиаме то, что сказала Карла. «О, Боже, как ужасно! Мне очень жаль!» Фиама встала, расстроенная тем, что ее визит закончился так быстро и так неожиданно. «Когда приедете в следующий раз, я покажу вам дом», — сказал Энрико. «Пожалуй, весной. Тогда, по крайней мере, он будет готов». Фиама кивнула и важно прошествовала к своей машине. «Как глупо упустить такой шанс», — подумала она, но подчеркнуто-сердечно попрощалась с Энрико. «Передавайте привет вашей очаровательной подруге!» — хрюкнула она, прежде чем сесть в машину и уехать. Карла не плакала. Она почти ничего не говорила, лишь лихорадочно собирала вещи. «Как долго тебя не будет?» — спросил Энрико. Карла пожала плечами. «Столько, сколько нужно. Мать сейчас нуждается во мне. Надо посмотреть, сможет ли она жить одна в доме. Я не знаю, Энрико. Я действительно ничего не знаю» но три или четыре недели — это точно». «Я построю тебе бассейн», — сказал он. «Когда ты вернешься, он будет готов, и уже весной ты сможешь купаться». «Дострой сначала дом», — сухо ответила Карла. «Я считаю, что важнее иметь настоящую ванну и хорошую кухню. Бассейн ты можешь построить и в следующем году». «Я думал, ты обрадуешься». Он сделал расстроенное лицо. «Да я рада». «Вот видишь». Дискуссия была закончена. Он построит бассейн. Ситуация была подходящей. В Монте-Варке Карла успела сесть на вечерний поезд, на котором через Флоренцию за ночь могла без пересадки добраться до Мюнхена. Пересесть там на любой транспорт до Гамбурга проблем не составляло. Энрико махал ей до тех пор, пока не перестал различать руку Карлы, машущую в ответ. А потом он, наконец, снова остался один. Энрик уходил вокруг дома, выбирая подходящее место для бассейна. Он смотрел, куда светит солнце, нет ли вблизи дубов, чья листва постоянно будет падать в бассейн, и проверял прочность почвы. Всегда существовала опасность, что бассейн на склоне холма от времени или от сильного дождя обрушится вниз. В конце концов он нашел место, которое было не слишком удалено от дома и которое соответствовало его требованиям. С помощью колышков и рулетки он начал отмечать контуры будущего бассейна, когда услышал приближающиеся голоса. «Если так будет продолжаться и дальше, ему придется менять свои планы. Это не Каза Мэрия, а какой-то проходной двор. Столько гостей, как в последние дни, у него не было вали Али за все десять лет». Он оперся на лопату и без особой радости посмотрел на тех, кто шел к нему.